47 август 24 Как примирить безрадостное существование земное с радостью пространственной жизни? Только ярым устремлением в будущее, где стираются и исчезают тесные условия настоящего. Полное перенесение сознания в будущее есть единственное решение вопроса. Как могли великие духи, приходя на землю, мириться с окружающим их убожеством человеческого сознания? Как могли выдержать тягость неверостного и мрака? Только устремляясь, живя в будущем и устремляя в него человечество. Огненной комете, вечно устремленной вперед, можно уподобить огненное учение каждого владыки. Небесным телам, всегда устремленным, подобно учение жизни о жизни, говорит учение, но не о смерти и мертвенности, застоя из духани. жизнь огненную утверждает учение. тесные условия жизни земной, но крылья орлины в тесноте яйца зарождаются. тесные и темно внутри скорлупы, но вот птенец пробивает ее и беспомощный, и слабый прикован к гнезду. он зависит от внешних условий и родителей своих. Но идет время, вырастают крылья, и, наконец, наступает момент, когда он побеждает стихию. А потом высоко-высоко в небесах свободно парит над землею, ибо выросли крылья. Растут крылья огненные, но надо уявить терпение. Взлет на неокрепших крыльях влекло за собой падение, и можно их повредить. Велико и свободно будущее, безграничный просторы над землей, но всему свое время, и время всякой вещи под солнцем, а неизбежности, а не приложности сроков помыслим. В скобках во сне видел матерь, проходила успешно через какие-то испытания, где меня от нее пытались отделить темные, но я стремился лишь к ней.